Глава 27. Дорога до Белин оказалась очень короткой. Я не агрессивный водитель, но шоссе было пустым. Так и хотелось посильнее надавить на педаль газа. Когда я вышла у дома бабы-яги, бросив машину одним колесом в канаве, мой мобильник забрянчал. Сообщение от Славы. Она предупредила меня, что когда я вернусь с работы, А она отоспится после ночной смены в клубе, мне придётся пойти с ней по магазинам. Вероятно, вдохновлённая находкой в фильтре стиральной машины, она решила купить себе новые стринги. Я вошла в избу шептухи именно в тот момент, когда звучали рекомендации по лечению. От больных ощей набрать и надать ведро воды с колодца. И сперва пусть смотрит в эти воды сосок. А уже ей очи, говорила баба-яга какой-то женщине с покрасневшей слизистой глаза. Я бы выписала ей глазные капли, но что я понимаю в медицине? Вы уверены, что это поможет? У женщины, по-видимому, были похожие сомнения. Добрый то совет от. Сыпко всё пройдёт, покивала головой шептуха. Хорошо. Неохотно согласилась клиентка. Сколько я вам должна? 20 злотых совет отстоит. Я до сих пор не могла понять, как люди могли платить за такие бесполезные рекомендации. Вижу деньги с самого утра текут сказала я, когда посетительница ушла. Не жалуюсь, не жалуюсь, призналась Ярогнева. Вдруг раздался громкий стук в дверь. Не дожидаясь приглашения, в избу вошёл мужчина с опухшей щекой. Баба-яга, спасай, у меня зуб болит, произнёс он невнятно. "Садитесь", сказала она, торопливо указывая ему на стул. "Спасибо. Боль с самого утра прихватила. Рот так распух, что едва приоткрыть могу". «От хоробы зубной донтис есть и в кельце», — сказала она. Он боляцкого отводит. Я сегодня не могу, в поле работать надо. Завтра с самого утра поеду. А пока, бабулечка, посоветуй что-нибудь, пожалуйста, иначе я не дотерплю. Шептуха подошла к мужчине и пощупала его щеку, затем заглянула в рот. Даже со своего места на лавке у окна Я могла заметить, что белых зубов у него было не очень много. Можно даже смело сказать, что самыми светлыми были жёлтые. на наскоку дубовую кору, хрену с уксусом и три раза на наню по полце четвертки доброй водки, посоветовала Баба-Яга. Она недолго порылась в серванте и положила на стол дубовую кору и маленькую бутылочку уксуса. Водка и хрен от есть и? убедилась она. есть у нас, то есть у меня. Спасибо, шептуха. Ты мне жизнь спасла, милая бабуля. Сколько с меня? 50 злотых. Сколько? То добра кората Мужчина не стал больше спорить. Он послушно положил на стол купюру и убежал, что аж пятки засверкали. Неплохая сегодня выручка, сказала я. У многих людей, как выпьют, всякие проблемы вылезают. Большинство приходит за лекарством от желудка. И что ты им советуешь, спросила я. А ты бы что посоветовала? Я задумалась. Мне были известны несколько способов лечения болей в животе. Наверное, вылить чистую воду с яичным белком в раскалённую печь, вздохнула я. Что помогло тебе тогда? Она широко улыбнулась, сверкнув золотой накладкой. Просто остальные методы кажутся мне ещё глупее, пробормотала я. Сомневаюсь, что я посоветовала бы кому-нибудь до восхода солнца собрать мох из-под соломенной крыши, чтобы потом заварить его и выпить. Ещё можно заварить пижму, заметила она. Но ты же сама говорила, что она от боли в животе, вызванной заклинанием, Поверить не могу, что произношу такое вслух. Это не укладывалось у меня в голове. "А ты умница", засмеялась шептуха. "Действительно слушаешь то, что я тебе рассказываю?" Я пожала плечами. "Да, слушаю. А что мне ещё здесь делать?" "Как ты себя чувствуешь после недавних открытий?" спросила она и поставила передо мной кружку с какими-то травами. Я демонстративно понюхала напиток. Это просто мелисса для успокоения, пробормотала она. Баба Яга знала, что мне нужно. Я залпом выпила содержимое. Хорошо себя чувствую. Наверное, до меня ещё не дошло, во что я влипла, вздохнула я, бездумно почёсывая руку. Советую тебе поскорее это осознать. Но Вообще-то вчера я, кажется, познакомилась с планетником. Ох. Ерогнева, услышав это, казалась по-настоящему изумлённой. Наверное, её задело то, что она столько лет служит шептухой, но до сих пор не встретила ни одного сверхъестественного существа, кроме прибожков. А я здесь всего второй месяц, и они проходу мне не дают. Как? Друг моей соседки признался, что он планетник. Сказал, что боги уже знают, что я осознала свои способности, и что он советует мне делать то, что повелит Световит. потому что тот, в отличие от Велеса, будет ко мне милостив. Это не совсем так. Световита тоже следовало бы остерегаться. Все боги непредсказуемы. Классно. В ответ шептуха только пожала плечами. Добавить и правда было нечего. Если бы я была богиней, то, наверное, тоже бы не волновалась за благополучие людей. Он сказал, что я должна пойти к священному дубу и поговорить со святовитым. Пойдёшь? Вряд ли. Пока не буду никого выделять. Мудро. Можешь рассказать мне о них побольше, попросила я. «О ком? О богах. Баба-яга слегка поморщилась и поправила большим пальцем сползающую накладку для зубов. Ужасно натирает дёсны, призналась она. Видя, что не сбила меня с толку, она встала и пошла на кухню. Напевая под нос какую-то монотонную песенку, женщина помешивала деревянной ложкой содержимое внушительного горшочка. Судя по распространявшемуся в комнате запаху, она варила журок. Примечание. Журок традиционный польский суп на мучной закваске. Конец примечания. Я терпеливо ждала и не собиралась отступать. Хорошо, уступила она наконец. Что ты хочешь узнать? Всё. Я знаю только то, что нам говорили в школе. И то я тогда особо не прислушивалась. Я помню, что у Световита четыре лица, его символ белый конь, а ритуальный пирог калач. Зато у Велеса из шеи вырастают три головы, он питает слабость к чёрным лошадям и восседает на золотом троне в Наве. В общем-то, ты довольно много знаешь, сказала Яга. Но мне нужны детали. Как мне понять, что я разговариваю с богом? Они могут скрыть от меня свой истинный облик. Баба-яга хрипло рассмеялась, позабавленная этой мыслью. Дорогая моя, уверяю тебя, будь вовсе не такие застенчивые. Как только ты кого-то из них встретишь, то сразу об этом узнаешь. Уверенно, с начала беседы не пройдёт и 30 секунд, как он или она назовёт тебе своё имя. Или даже десяти». Я вспомнила жуткого мужчину с Ерелиного праздника. Он и вправду не стал ждать, когда я сама догадаюсь, кто он такой. Но что, если они захотят скрыть от меня свою сущность, упиралась я. Как мне тогда их опознать? Дитя моё, я никогда ни одного из них не встречала. Я общалась с одним только с ворожичем, и то он мне сам так и не явился. Лишь передавала информацию через прибожков. Я закрыла лицо руками. Хотелось рвать на себе волосы. Кому же мне отдать цветок? простонала я. Даже не знаю, что тебе посоветовать, посерьёзнила шептуха. Она села рядом со мной на лавку и взяла за руку. Я думаю, световитый и Велес оба опасны. м да. Все боги коварны а эти двое особенно. Почему? Потому что они ненавидят друг друга. Они ведут войну уже многие годы, а теперь ты встала между ними. Вот почему тебе нельзя занимать ничью сторону. Они оба любят ходить по нашему миру, так что у тебя есть большой шанс встретить кого-нибудь из них. Я никого лично не видела. Видимо, было недостаточно Она сделала паузу, подбирая слово. "Достойный?" вырвалось у меня. "Интересный", закончила она. "Я знаю, что Святовит часто сидит на своём любимом дереве. Он умеет превращаться в голубя. Несколько раз я видела на кроне дуба белую птицу. Голубей в округе было много. Я бы скорее подумала, что это питомец одного из местных фермеров". Но на всякий случай мысленно зареклась ни за какие сокровища не приближаться к священному дубу. Интересно. Если я насолю Свитавиту, то голуби потом обгадят мне машину? А Велес? Велес, насколько я слышала, владыка нави любит бывать среди людей и не прячется при этом. Ты должна остерегаться его слуг. Ему подчиняются различные демоны: огненные змеи, стриги, вурдалаки и утопцы, то есть всякие упыри. А это очень опасные существа. А планетники? Они прислужники Святовита? На самом деле нет. Они живы, поэтому у них не может быть хозяина. Но Святовит мог найти способ перетянуть кого-нибудь из них на свою сторону например, обещал что-то в обмен на услуги. Но обычно планетники это человеческие защитники. Они стоят за людей, а не за богов. Значит, у Световита под рукой тоже имеется своя армия чудовищ. Можно и так сказать. Ему служат русалки, полудницы, вилы, сирены. Но так бывает не всегда. На самом деле любой бог может заставить любое сверхъестественное существо служить себе ты должна об этом помнить а как мне опознать демона я могу привести тебе их книжное описание но сомневаюсь что оно тебе пригодится демоны могут притворяться людьми это понятно но как всё-таки их описывают в книгах у всех демонов есть несколько общих черт Таких, как временная невидимость, тёмный иногда красный цвет кожи, сверкание на солнце, обильная волосатость, большая голова, лишние пальцы, птичьи ноги, отсутствие спины. Как можно не иметь спины? прервала я её. Не знаю, сколько лет живу, а ни одного демона не видела. Тем более без спины. Я рассказываю тебе то, что написано в трактатах. Ну, тогда я легко узнаю демона. Он будет весь скрючен, фыркнула я. Я еще не закончила свой рассказ. Часто демоны выглядят как самые обычные женщины. Девичьи обличья принимают русалки, вилы, полудницы и мамуны. Это усложняет дело, вздохнула я. У меня начинала кружиться голова от переизбытка информации. Сверкание на солнце по крайней мере встречалось и у вампиров из известных мне фильмов. И подумать только, я считала это идиотизмом, когда впервые смотрела знаменитый голливудский блокбастер для подростков. Вот так сюрприз. Автор позаимствовала это сверкание у старых добрых славянских вардалаков. У меня уже всё смешалось в голове, призналась я. Я сама многого не помню. Баба-яга уставилась в пространство. Когда я была в твоём возрасте, моя наставница передала мне кое-какие знания, но я уже успела всё позабыть. Нужно спросить у местных шептух о способах борьбы с демонами. Я знаю только основные, с использованием соли и железа, но постараюсь как можно скорее выяснить всё, что может тебе пригодиться. Спасибо. Может, вернёшься ненадолго домой? предложила она. Я не обижусь, если ты сделаешь перерыв на несколько дней. Сейчас непростое время для тебя. Так что тебе бы не повредило сменить обстановку, проветриться. Мне некуда ехать. Тогда съезди на экскурсию. В округе есть много интересных мест, которые стоит посетить. Честно говоря, Мне понравилась её идея. Я с удовольствием съездила бы куда-нибудь, чтобы немного дистанцироваться от событий последних дней. Но мне немного неловко. Почему неловко? Я у тебя практикуюсь уже полтора месяца. Сначала я ничего не знала, и у меня не было машины. Потом подвернула ногу. Теперь у меня снова выходные. И что с того? Я ужасно себя чувствую скривилась я Не хочу, чтобы ты думала, что я увиливаю от работы. Мне это не свойственно. Шептуха захихикала по-настоящему развеселившись. Детка, сколько тебе лет? 24. У тебя вся жизнь ещё впереди. Успеешь наработаться, уверяю тебя. Кроме того, я понимала, что под мою опеку попадёт ясновидица. Сворожич меня предупредил. Я знала, что ты не будешь обычной практиканткой, которую я отправлю измельчать травы и собирать шишки. Немедленно иди отсюда и устрой себе отдых. Правда? Правда. Как только минует купальская ночь и всё прояснится, мы как следует займёмся твоей практикой и учёбой. У меня такое чувство, будто ты выставляешь меня. Я договорилась встретиться кое с кем вечером призналась она Так я и знала Попрощавшись с шептухой, я села в машину и даже без особых проблем выбралась из канавы. Есть вероятность, что забор шептухи после того, как я сдала назад, стоит уже не так прямо. Но ведь никто этого не заметит. Правда?